Глава 41. Воздух в хижине загустел, приобретая тягучую вязкую текстуру. Пламя в очаге взметнулось, словно встревоженное невидимым ветром, отбрасывая пляшущие тени на стены. Нара издавала низкий нарастающий гул, похожий на пение древнего забытого ритуала. Ее одежда, прежде простая и незатейливая, словно ожила. Ткань вздымалась и опадала, следуя за невидимыми потоками энергии. Чернота в ее глазах распространилась, заполняя лицо женщины, словно густая тушь, растекшаяся по фарфоровой коже. Из глубины этой тьмы прорывались искры, сверкающие словно звезды, падающие в бездонную черноту космического пространства. Грата встрепенулась и задрожала, заскулила, забившись в дальний угол. Страх, охвативший животное, был заразен, но я пыталась сохранять спокойствие, в душе сражаясь с собственным ужасом конце концов, я тоже чувствовала давление невидимой силы, наполнявшей пространство густым тяжелым воздухом, сдавливающим грудную клетку. Наконец, гул прекратился, и Нара медленно повернула голову ко мне. Женщина будто помолодела, чернота испарилась, Ее лицо стало бледным, но в глазах пылал непоколебимый огонь силы. Вокруг экономки висел тонкий туман, искрящийся серым светом. Он пульсировал, дышал словно живой организм, защищая ее, как невидимый глазу врага кокон. «Пора бы привыкнуть к магическим причудам этого мира, но я никак не могла скрыть истинного восторга». «Обалдеть! Что это было?» «В случае опасности у нас будет верный защитник-страж». Бросила она взгляд на Гроту. «Хижина теперь ловушка для врагов». Она взмахнула рукой, и сизый туман устремился к полу волчиться. Окутал рычащее искалящееся животное. «Если они попытаются прорваться внутрь», — продолжила Нара с коварной улыбкой на устах, «то собака превратится в чудовище, от укуса которого нападающие попадут в иллюзию, в мир самых худших кошмаров. Врагу придется сражаться с самим собой, а это сводит с ума». Рассмеялась Нара, чем и у меня, вызвала ответная улыбка. Я понятия не имела, что эта чувствительная добрая женщина способна сотворить магию, сотканную из страшных иллюзий, перевернуть сущность черной силы и направить ее на защиту, для выживания. Это было нечто невероятное, нечто, что заставило меня с уважением и неким священным трепетом взирать на экономку. «А как долго это? Это чудовище сможет поддерживать иллюзию?» Спросила я, на секунду представив, что на нас нападает целая полчища наемных бандитов с холодным оружием. Грата, окутанная сизом туманом, продолжала рычать, но теперь ее рычание звучало глуше, словно из-за толстого слоя ваты. Глаза светились неестественным, холодным, потусторонним светом. Нара опустила руку, туман начал рассеиваться, показывая очертания полуволчицы, которая теперь выглядела еще более угрожающе. Ее шерсть встала дыбом, а клыки казались длиннее и острее. «Долго», — ответила Нара, медленно подходя к очагу, чтобы подкинуть пару дровишек. Пламя весело затрещало, отбрасывая пляшущие тени на стены хижины. «У меня достаточно энергии, чтобы подпитывать проводника черной силой», — кивнула она на преобразившуюся грату. «А это?» — она задумалась, постукивая пальцем по подбородку. Достаточно надолго, чтобы отбить желание атаковать даже самую отчаянную банду разбойников. Я усилила заклинание, добавив в него немного. Она замялась. Личного опыта. Бывают такие кошмары, от которых просыпаешься в холодном поту и еще долго не можешь прийти в себя. Вот такие я ей подарила грати для наших врагов. И тут я вспомнила ту страшную историю насилия из ее прошлого, после которой в этой женщине и зародилась черная сила. Она пережила жуткий опыт, который действительно может свести с ума. «А как это работает?» Не удержалась я от вопроса. Разговоры отвлекали меня от боли и позволяли немного переключиться от того, что происходит с моим телом. «Это какая-то специфическая ветвь магии? Ты же знаешь, я еще не разбираюсь в подобном. Ваш мир для меня все так же непонятен». Нара улыбнулась, показывая ровные белые зубы. «К счастью, детонька!» что тебе никогда не придется понять сущность черной магии подошла она к топчину и аккуратно присела на край взяла меня за руку и с тяжестью вздохнула традиционные заклятия подкрепленные черной энергией гремучая смесь потому это магия и под запретом с ее помощью можно натворить много бед а также причинить зло самой себе поэтому я и выбрала грату проводником Ее природная агрессия и инстинкты усиливают эффект. А если нападающий применит магию, откат пойдет не в меня и не в тебя. «Будем надеяться, что переживем эту ночь и дождемся помощи, как только я встану на ноги!» Запнулась, чувствуя новый прилив боли и слабости. Нара погладила меня по плечу и поднялась с места, подошла к окну, отодвинула дряхлую шторку и вгляделась в темный лес. Ветер завыл, путаясь в кронах деревьев, словно напоминая о возможной опасности. Ее лицо, освещенное мерцающим светом луны, проникавшим сквозь щели в старых рамах, казалось застывшей маской тревоги. Ветер усиливался, его вой превратился в неистовый рыв, заставляя дрожать стекла в окнах. Дом стонал под напором надвигающейся стихии, словно живое существо, предчувствующее беду. И вот обрушился ливень злобно барабаня крупными каплями по крыше хижины. «Грата!» — позвала я защитница, и собака покорно подошла, забралась на топчан и легла в моих ногах. Как-то спокойнее сразу стало. Я закрыла глаза и погрузилась в глубокий сон. Не знаю, сколько времени спала, но когда очнулась, показалось, что лишь минуту назад закрыла глаза, хотя на настенные часы говорили об обратном. Через час уже рассвет. Я хотела было позвать прикорнувшую на стуле Нару, чтобы дала мне попить воды, как внезапно дом содрогнулся от сильного удара. Будто на крышу свалился ствол дерева. Стекла в окнах треснули, пропуская в комнату холодный ночной воздух и резкий запах сырости. Нара быстро вскочила на ноги, схватив с пола длинный, остро заточенный нож. Грата, которая до этого лежала, свернувшись клубочком в моих ногах, взвизгнув, бросилась к окну. Ее шерсть стала дыбом. Рычание было низким, гортанным и грозным, полным неукротимой ярости. Я на миг зажмурилась, ожидая неизбежного. По голосам, что доносились с улицы, нетрудно было догадаться, кто явился этой ночью по мою душу, дабы завершить начатое в поместье. Нара прижималась к стене за дверью, выставив нож остриём вперед. Воздух наэлектризовался, наполнился невидимой энергией. Я могла чувствовать, как каждый мой нерв напряжен до предела. В тишине, прерываемой лишь воем ветра и рычанием граты, я прислушалась к молчанию, ожидая нового удара, нового знака надвигающейся беды. «Это конец, самозвонка. Если сейчас сдашься, никто не пострадает». Противный голос Колдора я бы узнала из тысячи.